Глава 23. Замерев на месте, Ник напряженно следил за четырьмя красными точками. Две из них двинулись в сторону хранилища, еще две медленно приближались к нему. Что делать, рвануть дальше по коридору или подготовиться к столкновению? Склянок с морозной эссенцией осталось не так уж много. И что делать, если они закончатся до того, как он доберется до рубки управления? ник в нерешительности посмотрел на темный контур следующей двери. «Нет, бежать вперед, навстречу возможным турелям, когда за тобой гонятся непонятные враги, вверх безумия. Может, как-то заблокировать дверь?» «Камон, мэн!» — пробормотал Ник, с трудом удерживаясь от того, чтобы не впечатать ладонь себе в лоб. «Ты же на КПП!» Сам он не служил, но дядя частенько рассказывал забавные истории про свою службу. И про то, как один из контрактников заснул на посту, оперся на свой автомат и выбил себе мозги. И про то, как старшина ракетных войск нажрался русской водки на каком-то секретном объекте и грозился пустить ракету. А генерал и президент за эти сутки посидели везде, где только можно, гадая, начнется Третья мировая или нет. Он же сейчас может как заблокировать дверь, так и отключить турели. Дело за малым, разобраться с управлением. Осторожно поднявшись, он бросил взгляд на пыльный стол, на котором стояла какая-то техномагическая аппаратура, и бесшумно шагнул вперед. Сквозь запыленное бронестекло можно было различить два шара, медленно катящиеся по пустому коридору. Быстро, но аккуратно выложив на столешнице морозные эссенции и еще парочку зелий, он перевел взгляд на аппаратуру. «И какого дьявола тут все так наворочено?» — возмущенно подумал Ник, не зная, за что хвататься. У дежурного должно быть всего две кнопки — общая тревога и блокировка входа. На столе же чего только не было. Странный шар из переплетенных таинственным образом стальных паутин, треснувший экран чего-то похожего на ноутбук или планшет, массивная коробка с десятком рычажков и торчащими из многочисленных гнезд разноцветными кристаллами. А, была не была. Ник щелкнул самым левым рычажком, не произошло ровным счетом ничего. Следующим еще одним – ничего. Постучал по треснутому экрану, потрогал тусклые кристаллы. Бесполезно. Казалось, техника умерла окончательно и бесповоротно. Взглянув через бронестекло на приближающиеся объекты, Ник задумчиво уставился на шар. Точнее, сферу. Осмотрев ее со всех сторон, нашел чуть выше уровня стола достаточно широкое для ладони отверстие. Поколебавшись какую-то сотую секунды, присел, опустившись на одно колено и сунул в шар левую руку. Ладонь тут же со всех сторон защипала, а перед глазами появилось системное уведомление. Внимание! Обнаружен входящий запрос на установление синергии с терминалом 5.1. «Требуется 15% энергопотока. Подключиться к терминалу 5.1?» «Да, нет?» «Подключиться!» – прошептал Ник, соглашаясь. В следующий момент сильно засосало в груди, а самого Ника повело в сторону. Чтобы не свалиться на пол, ему пришлось вцепиться правой рукой в пыльную столешницу, отчего она неприятно скрипнула. Стальные шары, до этого двигающиеся крайне медленно, Задорно рванули вперед по коридору к Нику. Парень же, стараясь не паниковать, вчитывался в расплывающиеся перед глазами строки. Доступные команды. Вызвать охрану, объявить тревогу, заблокировать вход, разблокировать коридор номер один, разблокировать доступ к хранилищу номер два, запустить процесс самоликвидации, связаться с командованием. Заблокировать вход! прокричал Ник, мысленно нажимая третий пункт. «Заблокировать его!» Он ожидал услышать лязг замков или скрип запирающих вход механизмов, но вокруг все так же стояла абсолютная тишина, не считая шуршащих шаров, которые уже подлетали к двери. Ник попробовал было выдернуть из сферы руку, не вышло. Тогда он схватил лежащий на столешнице флакон и приготовился заморозить эту чертову жестянку. Вот только дверь, вместо того, чтобы отъехать в сторону, осталась на своем месте? Из Ника будто стержень вынули. Он уронил голову на сгиб правого локтя и затрясся в беззвучных рыданиях. Это только в фильмах и книгах герой с легкостью рискует жизнью, бровируя своей храбростью. В жизни же все не так-то просто. Чертова воронка, чертовы горы, чертов мир, чертова магия. Ну какой из него избранный? Он обычный американский парень с русскими корнями, с самыми обычными желаниями, страхами, эмоциями. Разве что, как говорит дядя, немного не от мира сего? Ну нравится ему йога, правки, всякие духовные практики. Что с того? Вон возьмите индусов, миллионы йогов, астрологов, хиромантов и аюрведистов. Почему нельзя было взять кого-нибудь из них, да сразу всех? Уж они бы точно быстро во все вникли и активировали бы эти кластеры памяти сети. «А ну соберись, тряпка», — приказал он сам себе. Чего разнылся, как блевотные либеральные нытики. «Подумай, что сказал бы дядя». Ник делает отсылку к сторонникам Хиллари Клинтон, кандидата в президента США во время президентских выборов в 2016 году. Ник тяжело вздохнул и перевел дух. Минута слабости отступила, и он снова был собран и решителен. «Так», — протянул парень, изучая доступные команды. «Попробуем разблокировать коридор». Приготовившись, если вдруг что-то пойдет не по плану, выбрать команду «Заблокировать вход», он осторожно выбрал пункт «Разблокировать коридор номер один». «Вжу!» — Никс перепугу вдавил пункт «Заблокировать вход» и только потом понял, что эти звуки доносятся от турели. Намороженный кусок льда мешал орудию уехать в открывшийся на потолке люк. Посмотрел в коридор через бронестекло и с облегчением выдохнул. Шары резво покатились назад. Бросил взгляд на карту и окончательно успокоился. Красные точки местных стражей превратились в зеленые. Внимание! Доступно задание провести диагностику охранного комплекса. Награда, доступ к хранилищу номер 2. Лот номер 37. Ошибка сети. Активирован протокол защиты. Для отключения необходимо добраться до рубки управления. ник очень хотелось сходить до хранилища и посмотреть, что же там находится, но всплывшая перед глазами надпись недвусмысленно напоминала о приоритетном вопросе. Он бросил взгляд на список команд. «Выйти что ли на связь с командованием?» — улыбнулся парень. Добрый день, Ник Вотчер вызывает командование. Проблема с гигантскими пауками решена. Что-что, как там снаружи? Ну, северную башню оккупировала боевая секта солнечных фанатиков. Ребятам не нужны турели или пулеметы. Они с легкостью создают каменные шипы и швыряются с густками пламени. Ник на мгновение представил ошарашенные лица древних и горько усмехнулся. А еще из всех приграничных бастионов осталось всего пара штук уже сейчас ледяные демоны могут снести башню с лица земли только почему то упорно сидят на своем перевале но и это еще не все все ваши могучие государства развалились и на их месте остались жалкие огрызки а сеть так до сих пор и не восстановила свою работу ой совсем забыл я чего пришел то где тут у вас кластеры памяти сети очень надо ник вздохнул и вышел из виртуального меню «Балавство это, нет больше никакого командования. Есть только Ник, дышащая на ладан башня, и куча проблем, которые нужно решить, чтобы добраться до чертовой рубки». «Ладно», — буркнул он себе под нос. «Хорош бурчать, как старый дед. Погнали дальше». Порывшись в инвентаре, Ник достал оттуда деревянные сандалии и обулся с ностальгией, вспоминая свои удобные асики. «Вот ей-богу». «Если бы была возможность связаться со своим миром и попросить одну единственную вещь, он бы точно выбрал кроссовки. Ну или М-16. А может, лучше взять упаковку пятислойной туалетной бумаги? Нет-нет, большой стакан вишневого мока из пара кофе». Помечтав таким образом еще пару минут, Ник достал плитку сухпайка и отломил один кусочек. Один. Хоть ему и хотелось съесть сразу всю плитку, но он переступил через себя, убрал ее в рюкзак И стал тщательно пережевывать свой перекус, один единственный кусочек сухпайка. Дико хотелось плюнуть на собственные ограничения и проглотить брикет не жуя, но Ник монотонно жевал, считая про себя, 108 раз и ни одним движением челюсти меньше. Ему тяжело было сказать, насколько сильно уменьшилась зависимость. Необъяснимая тяга к эльфийскому сухпайку никуда не делась, но сейчас он, по крайней мере, не терял контроль. Да, хочется, да, почти не в магату, но терпеть можно. Внимание, вы сделали шаг к избавлению от зависимости. Восстановление дополнительной характеристики воля, текущее значение 1. Внимание, первый шаг, сложный самый. Воля плюс 1, текущее значение 2. Довольно улыбнувшись, все-таки приятно видеть зримое выражение своих усилий. Ник закинул рюкзак на плечи и нервно облизнул пересохшие губы пора было продолжать движение. К слову, ему чертовски нравился его нынешний рюкзак. Не мешался, никогда он наворачивал круги по столовой, никогда кувыркался по коридору, уходя от лазерных вспышек турелей. Да и вообще, рюкзак был лишь привычной декорацией. Как понял Ник, личный инвентарь вообще не требовал внешней привязки, амулета было достаточно. Но ему так было спокойней. Поправив левую лямку, Ник решительно направился к следующей двери. По сути, идти оставалось не так уж долго. Миновать медицинское крыло, выйти к казармам, и там уже финишная прямая к рубке. Интересно, пропадет ли менюшка управления. Ник подошел к монолитной двери и интуитивно положил ладонь на выпирающую из стены сферу. Логично было предположить, что просто так из КПП не выйдешь. Сплетенная из стальных нитей сфера чуть потеплела и дверь неохотно отъехала в сторону. Ну, с богом, пробормотал Ник, выходя из КПП. На первый взгляд в коридоре было пусто, что не могло не радовать. Ни скелетов тебе, ни туманных змей, ни мерзких пауков. Внимание, прорыв в районе южного заслона. Активируется система безопасности. Висящая над дверью турель жутко заскрипела, пытаясь навести прицел на вторжанца, но Ник уже несся по коридору. Он не стал дослушивать сообщения, рванув, как только увидел неприятное «внимание, прорыв». Обидно, но логично. Если дежурный покинул свой пост, значит, случилось что-то страшное. «Прорыв» — какое подходящее слово. Ник мчался по коридору и думал о какой-то ерунде. Но с каждым шагом в груди разгорался какой-то дерзкий огонь вседозволенности. Точнее, не вседозволенности, а свободы. Даже не так. Ник мысленно махнул рукой и еще больше ускорился, петляя по коридору, как заяц. Казалось, та минута слабости на столе очистила его тело и душу. Он несся, как ветер, получая кайф от плещущейся в нем энергии. Он ощущал силу в ногах, упоение бега, дерзкий полет вперед. Он поймал кураж, тот момент, когда несешься по узкой кромке забора, нисколечки не боясь упасть или прыгаешь с одной тумбы на другую каким то внутренним чувством твердо зная что у тебя получится на лице сама собой появилась счастливая улыбка упоение бега упоение боя упоение жизнью не цедить по глоточку всю жизнь боясь каждого шороха а пить залпом живя здесь и сейчас внимание вы вошли в состояние сатор пакет добавлен в очередь на автоматическое скачивание пиу пиу Турель наконец-то справилась с заржавевшими сервоприводами, но выстрелы все равно ушли в молоко. Ник же, восприятие которого, казалось, увеличилось чуть ли не в несколько раз, добежал до поворота и дернулся вправо, уходя от выстрелов очередной турели. Сместившись с траектории выстрела, он натолкнулся ногой от стены и бросил свое тело вперед и влево. Пиу! И загнувшись на лету, он пропустил медленно летящий лазерный луч, и удачно приземлился на бок, тут же уходя в перекат. Хррррр! Турель отчаянно скрипя двинулась вслед за ним, но ее заклинило на полпути, а Ник уже бежал дальше. Перед глазами мелькали уведомления сети, но все внимание парня было сосредоточено на двух турелях, висящих над большими двухстворчатыми дверями, одна из створок которых была смета словно жестянка. «Пиу-пиу! Пиу-пиу!» От большинства лучей Ник попросту уклонялся, ускоряясь все сильнее и сильнее. Часть он отбил руками, налившимися жемчужным светом. На мгновение промелькнуло чувство неуязвимости. Он стал порывом ветра, неуловимой молнией, водителем Формулы-1, несущимся на немыслимой скорости к финишу. Пиу! Пиу! Ноги не успевали за его намерением. Воздух стал вязким и твердым. Но Ник мчался вперед силой мысли, рассекая пространство перед собой. Он не знал, что ждет его за искалеченными створками, но чувствовал, что ничего хорошего. Разогнанное восприятие подмечало малейшие детали: засохшую лужицу крови, едва уловимый запах гниющего мяса, легкое дуновение ветра, идущее из медосека. И Ник не собирался вступать в бой с существом, засевшим в медицинском крыле. ПИУ! Ник скользнул вперед, уходя от ярко-рубинового луча, и проехался по полу ногами вперед. Створки не подумали раскрыться, но ему было достаточно вывернутого наружу угла одну из них. Раскользнув по полу, Ник оказался в когда-то белоснежном помещении. Короткий взгляд по сторонам, и он уже мчится дальше, к казармам. И снова спасибо новому классу и увеличившемуся в результате восприятию. Он успевает заметить слева сваленные в кучу стальные койки и разрушенную аппаратуру. Справа его взгляд улавливает гору мяса, сидящую напротив помигивающей капсулы. И эта гора медленно поворачивается в сторону Ника. Бух! Вших! Сразу две склянки появляются в руках Ника, чтобы в следующую секунду разбиться. Одна, пол, образовав дымовую завесу, вторая обжуткая подобие человеческого лица превращаясь в кислотное облако и, -и, -и, -и. так разогнанный по максимуму ник припустил еще быстрее подгоняемый пронзительным криком твари пролетев медицинский отсек насквозь перевернутые капсулы развалины алхимических столов целые залежи пыльных осколков рассыпанные по полу скальпили зажимы и прочий инструмент ник оказался у очередных искалеченных створок и рыбкой нырнул в пробитую кем-то дыру. Ну как кем-то? Той горой мяса. Что это? Очередная полумагическая тварь, отожравшаяся на бывших обитателях больнички? Какой-то эксперимент ученых древности, который долгое время находился в стазисе? И почему его так потянуло к этому монстру? Пока не важно. Еще две турели, висящие над выходом из медотсека, хрипло задвигались стремясь поймать юркую цель в перекресте прицела пиу пиу левое плечо обожгло болью и ник зло зарычал на ходу зачерпнув жемчужные энергии из нижних чакр он представил что его окружает белоснежный доспех пиу пиу пиу один луч пронесся возле левого уха два остальные зло толкнули в затылок не причинив впрочем никакого урона коридор плавно забирал влево и Ник хорошо видел, как жемчужно-белая точка мчится по огибающему столовую коридору прямо к казармам. Странно, что карта никак не обозначила гору мяса, которая Ник похолодел, которая, судя по доносящимся из-за спины звукам, сейчас несется за ним. и Ник поднажал, чувствуя, что ноги начали забиваться, а волшебное состояние, которое ему удалось поймать, начинает понемногу угасать. «Еще чуть-чуть!» — подхлестнул себя парень, на ходу опрокидывая в рот зелье бодрости. Судя по карте, впереди его ждали аж целых восемь красных точек, а судя по звукам и запаху, мясная гора, презрев опасность быть поджаренной лазерами, уже догоняет его. Склянка полетела в сторону, а Ник, у которого словно второе дыхание открылось, полетел вперед. Конец коридора стремительно приближался. И сейчас Ник хорошо рассмотрел, во что превратились бронестворки-казарм. Какой-то умник превратил их в баррикады, если не сказать, в великолепно укрепленный ДОТ. Узкие бойницы, ощерившиеся дулами крупнокалиберных пулеметов. Утопленные в стену лазерные спарки, хищно-блестящие вороненными стволами. Наваренные трехгранные шипы, торчащие по всей площади створок. Единственное отверстие внизу створок, полметра на полметра, через которое можно попасть в казармы, плотно закупорено стальным шаром. «Пиу-пиу-пиу! Пиу-пиу-пиу! Тра-та-та-та-та!» «Айри!» — на ходу взмолился Ник, понимая, что его единственный шанс выжить — это обещанная помощь симпатичного элементаля. Ник, бешеной птицей, метался по коридору, каким-то чудом уходя от пулеметных очередей, и не обращая внимания на лазерные лучи. Расстояние до дверей стремительно сокращалось, но он до сих пор не понимал, как преодолеть этот чертов заслон. Видимо, оставшиеся в живых войны озаботились организации обороны. Причем защищались они целенаправленно от медицинского отсека. Случайность? С недавнего времени Ник не верил в случайности айри чтоб тебя заорал парень чувствуя за спиной зловонное дыхание дзанг ослепительно яркая вспышка молнии ударила слева от ника чтобы в следующую секунду превратиться в полупрозрачного котю бегущего рядом с ником ха зашипел барс взмахом хвоста метнув в преследующую их гору мяса синюю молнию и, -и, -и визг был настолько пронзительный что ник чудом не упал на пол закрывая уши руками Но вместо этого он еще сильнее припустил за вырвавшимся вперед Котей, по наитию цепляясь за своего полупрозрачного друга, который тянул его за собой прямо на шипы. Перед глазами мелькнуло очередное сообщение, и Ник вместе с Котей на полном ходу влетел в усеянную стальными штыками баррикаду.